Я славлю скваженные замочные клевещу чему из палац все репутации подмоченные трещи трёс спальная кровать посплетники у их рассказы люблю их царственных ты их уши точно унитазы непогрешимы и чисты их приговоры точно бирки прилеплены к любой судьбе. Я жил тогда в Новосибирске. Встаньи сплетя по тебе, как полиноф телефоны меня косили на повал и точно тенар, анемоны я на нивке получал. Междоро родни звонили, и голос, пахнущий ванилью, шептал, что ты опять дуришь, что твой поклоньи глух и рыж, что таешь, таешь льдышкой тонкой в пожатии пышущих ручьев. Я возвращался. На Волхонке лежали чёрные ручьи, и всё оказалось шуткой, насквозь придуманной вино и ты запахивала шутку. И пахло снегом, и весной, Любимая Наташа, чудо, Чистейшее среди клевет. Чем траурнее пересуды, Тем чище твой высокий свет. Так ложь становится гарантией Твоей любви, твоей тоски. Орите, милые, горланьте, Да здравствуют клеветники! Смакуйте, дергайтесь от тика, Но почему так страшно, тихо, тебя не судят, не виня и телефона не звонят.